Глава 18. Февраль-март 1768 года. Москва, Санкт-Петербург, Российская империя. «Рассматриваю стоящую передо мной придворного и раздумываю, не ошибся ли я, уж больно он склонен к просветительству, однако в его убеждениях превалируют масонские идеалы, что настораживает меня больше всего». Естественно, мы распустили ложа, а за принадлежность зарубежному веню можно попасть в опалу или на каторгу. Но я прекрасно понимаю, что эту гидру быстро не раздавишь. Потому и отношусь с подозрением к персонажам вроде Мельгунова, хотя надо радоваться и молить Господа, дабы он посылал России больше таких людей. Будучи губернатором Новороссии, Алексей Петрович проявил себя деятельным и толковым правителем. Он не просто выполнял приказ императрицы, но и проявлял самостоятельность, шедшую на пользу краю. Это касалось строительства дорог, открытия общественных учреждений вроде типографии, развития ремесел и торговли. К тому же генерал не брал мзду и всячески сторонился гниловатой публике. Да и помощь в работе уложенной комиссии, которую оказал бывший губернатор, трудно не оценить. Еще Мельгунов не предал Петра III, предпочтя опалу урону чести. Вроде идеальный исполнитель царской воли, Вот и проверим. До сих пор чиновник делал все на благо России. Сейчас перед нами стоит весьма трудная задача, способная вызвать обострение отношений сразу с несколькими европейскими государствами, так и портой. Поэтому мне нужен очень грамотный и опытный человек. Даже Фридрих не поверил в серьезность моих намерений, но, поняв, что это правда, принялся отговаривать. Но сведения о будущем, полученные от майора, четко говорили, что иного пути нет. Вернее, у меня просто не хватит знаний и времени для решения подобной задачи. Мысленно приняв решение, указываю Мельгунову на гостевое кресло, а сам продолжаю его разглядывать. Генерал невысок, худощав, лысоват, тонкие черты лица, но красавцем его не назовешь. Вроде обычный чиновник средней руки, ведь даже кафтан на гости весьма скромен и награды он не носит. Стороннего наблюдателя должны смутить армейская выправка и ясный взгляд голубых глаз, который Алексей Петрович не отводит. Все верно, скрывать ему нечего. Но не надо думать, что у собеседника нет своего мнения. Судя по докладу Шишковского, чиновник оспорил несколько указов Екатерины, если признавал их вредоносными для вверенной ему губернии. Вы несколько лет пробыли в Малороссии и Польше, в том числе принимали участие в последней войне. Именно там на ваши управленческие таланты обратили внимание в столице. Приступаю к разговору под недоуменный взгляд собеседника. Мое вступление предназначено для того, чтобы вы осознали мое полное доверие к вашей персоне. Сидите. Машу рукой, не давай, вельможа, вскочить. Мы же не на плацу, о чем часто забывают военные. Давно пора привыкнуть, что меня не волнуют внешние проявления уважения и верноподданических чувств. Лишь бы чиновник выполнял поставленные задачи. Я же готов терпеть людей, невоспитанных и далеких от этикета. В Польше начались брожения. Основная причина – недовольство присутствия русской армии, фактически оккупировавшей страну. Но даже не это главное. В конце января Станислав Август под давлением России и Пруссии признал равные права диссидентов и католиков. Пусть и с большими ограничениями. Но этого хватило, чтобы в Подольском городе Бар собралась внушительная толпа шляхты, объявивший о создании своей конфедерации. Гонец с этой новостью прибыл только вчера, так что об этой новости еще никому не известно. Этих самых конфедераций в Польше тьма, но нас волнует именно Подольск или Барская. Собеседник слушает внимательно, но явно не понимает, к чему эта лекция. Только бунтовщики, если их можно так назвать, не учли одного. Я, король Фридрих и императрица Мария Терезия, с нетерпением ждали начала мятежа. А вот здесь Мельгунов удивился, даже подался вперед, стараясь уловить каждое мое слово. Причина нашего ожидания проста. Россия, Пруссия и Австрия решили разделить речь Посполитую, прекратив существование всего богомерзкого государства. У меня пока нет последних новостей, но корпуса генералов Вермана и Бибикова, а также полки бригадиров Кречетникова и Суворова уже начали атаку на сборище мятежников и перебежчиков из королевских полков. Более того, к границам Польши должны подойти австрийские и прусские войска. Мы не позволим восстанию разрастись и уничтожим любое сопротивление на корню. Нет, немного времени поляки получат. Сначала мы захватим крупные города и немного подождем, дав им собрать побольше сил. А зачем? Вы же только что сказали о необходимости уничтожения мятежа в зародыше. Оно дело правильное и поможет избежать лишних жертв? Гость задал логичный вопрос. «Мне необходимо, чтобы все магнаты и богатая часть шляхты проявила себя. Лучше уничтожить всю эту нечисть сразу, чем потом ловить по лесам и болотам. Тем, кто останется верным России, ничего не угрожает. А все остальные скопом считаются предателями. Что значит лишение прав на владение любого имущества и высылка за пределы Великого княжества Литовского и Галиции с Волынью. То есть они должны покинуть новую границу империи. Но этим делом поручено заниматься генералу Волкову. Дмитрий Васильевич особым гуманизмом не страдает, еще и поляков недолюбливает. Получается просто идеальный кандидат на конфискацию магнатских земель, произношу с усмешкой. Касаемо религиозных дел, то ими займется князь Вяземский. Нам необходимо вернуть в лоно истинной церкви униатов и ренегатов, перешедших в католичество. дело это сложное, но Синод создал целый комитет, куда вошли наиболее разумные священники. России только религиозных войн не хватало, поэтому действовать будем жестко, но не спеша. Смена веры не коснется только шляхты, вернее, она будет делать это потихоньку. На самом деле я не знаю, чего делать с попами. Вопрос о наделении староверов равными правами так и висит в воздухе. Митрополиты его усиленно забалтывают. Но мое предложение о просветительской деятельности на русских землях, захваченных попистами, привело их в полный восторг. Наверное, уже и епархии поделили среди нужных людей. Ничего, уложенная комиссия еще работает, и именно она объявит об указе уравнивающих православных и старообрядцев. А церковь для раскольников я уже начал создавать. Иначе получается забавная история. Мы требуем от поляков равных прав для диссидентов, то есть протестантов и православных. В своей же стране держим часть населения за нелюдей. Магометаны и буддистов пока трогать не будем. Хватит того, что знать и народцев уравнены в правах с русским дворянством но есть еще одна конфессия, с которой я не собираюсь договариваться. «Жиды», — отвечаю на незаданный вопрос Мельгунова, — «вы должны решить их вопросы, желательно в короткие сроки». «Ну как, Ваше Величество, это весьма сложная задача, которая потребует немало сил, в том числе тайной экспедиции и даже армии. Вы не представляете какие-то фанатики». «Я знаю о евреях по боли Алексея Петровича». Уж больно майор не любил этот злокозненный народ, принесший России множество потрясений и страданий. Думаю, все обстояло немного иначе, но не могло же государство веками терпеть исключительно предателей и махинаторов. Только спорить с наставником бесполезно. У него это было глубоко личное. Коль разговор заходил об иудеях, то он становился непробиваемым упрямцем, не желающим ничего слушать. Наверное, так сильно допекли православных в будущем. Мне пришлось подойти к вопросу этого народа с политической и экономической стороны. Если брать вовлечённых жидов в жизнь общества, то на ограниченных их религиозными постулатами, изначально считающие людей нового вероисповедания врагами и чуть ли не скотом. Что не добавило мне хорошего настроения. Доклады же Шишковского и Щербатова все расставили по своим местам. Расставщичество, скупка урожая по заведомо низким ценам – Закабаление православных крестьян, захват всех более-менее прибыльных промыслов и торговли, спаивание мужиков через целую сеть шинков, где их также загоняли в долги – вот основные занятия иудеев на землях ВКЛ и галицко волынской земли. Понятно, что все происходило с одобрением польской знати, приветствовавшей любое унижение православия. Но ничего, значит за произвол заплатят оба народа. Здесь документы, описывающие порядок выселения жидов с земель, воссоединяющихся с Россией матушкой. Передаю все еще оторопевшему вельможе пухлую папку. Ко всему прочему, вам помогут ведомства господ Шишковского и Декисада. Уловив вопросительный взгляд Мельгунова, поясняю. Тайная экспедиция давно взяла под надзор сношение армейских интендантов и богатых жидовских купцов, получивших подряды на поставку продовольствия, фуража, кожи и тканей. И сразу же вылезли весьма неприятные подробности подобных сношений. Цены безбожно завышены, а поставляемые товары иначе как дерьмом не назовешь. Поэтому через полгода Степан Иванович проведет масштабную ловлю, вытащив расставленные сети. Казнокрадов разжалуют в штрафники, конфискуют имущество, а самых жадных казнят. То же самое касается верхушки иудейского купечества, замешанного в махинациях. Только здесь, помимо изъятия новоровного, предусмотрено исключительно виселица. «Это крайне жестоко. Неужели нельзя обойтись просто штрафами и выселением? Ведь подобные меры приведут к возмущению всех жидов западного края», уже более деловито произнес генерал. «Нам это и нужно. Ведь кроме продавцов гнилья вы арестуете всех арендаторов, ростовщиков и шинкарей, действующих на возвращаемых землях. Все долговые обязательства должны быть уничтожены, а наиболее алчные и бессердечные дельцы будут казнены. Семьи их предстоит выселить буквально голышом». «Если помрут по дороге, то невелика потеря». Мельгунов вновь начал впадать в оторопь от услышанного. «Мы казним исключительно упырей. А вот когда начнутся бунты и выражения недовольства простого народа, вы объявите мой указ». Вкратце. Все лица иудейского вероисповедания обязаны покинуть пределы Российской империи. Желающие остаться должны принять истинную веру, то есть православие. «Обретших счастье стать христианином мы начнем потихоньку вывозить во внутренние губернии, дабы разделить тамошние общины, сплоченные так же, как староверы. Отказавшиеся будут насильно переселены в Европу и порту после окончания войны. Мы не звери и дадим людям возможность продать имущество, предоставим им транспорт и дешевую провизию, но исход неизбежен». Генерал долго думал, сжав руки в кулаки. «Дабы ускорить его мыслительные процессы, дополняю сказанное». Поймите, они религиозные фанатики, сродни магометаном, объявившим священную войну и поднявших зеленые знамя. Только их оружие – это целая сеть, вернее, удавка, наброшенная на православный народ и выжимающие из него последние соки. Понятно, что это касается больше верхушки и духовенства, что не меняет дело. В папке я приложил несколько документов о деятельности арендаторов и ростовщиков. Страшно представить, сколько людей умерло от голода и стало обыкновенными рабами на собственной земле из-за этих кровопийц. Чувствую, что мне самому сложно сдерживать ненависть и злобу. Они заслужили наказание. Впрочем, как и польские магнаты и иные землевладельцы. Подобного прощать нельзя. Но мы все равно сохраним человеческий облик и покараем меньшинство. Большая часть народа спокойно покинет наши пределы. Я даже готов не спешить и подождать 3-4 года. Ведь у людей могут возникнуть трудности при перемещении в другие страны. Решение же мое неизменно. Немного отдышавшись, делаю глоток вина, который занес Пафнутий. Камергер, видать, подслушивает и чует, когда я выхожу из себя. Вот этот хитрец и успокаивает меня подобным образом. Уже более полугода в Смоленске формируются два особых полицейских полка. Они набираются из младших офицеров, вышедших в отставку, и простых солдат. Эти силы призваны обеспечивать порядок в освобождаемых землях. Именно на них возложена обязанность по выселению польского населения края, что произойдет уже через год. И вы можете опираться на оба полка, да и новые части, выполняя мой приказ. Не скрою, ветераны получат земли, часть имущества и промыслов депортируемых, поэтому может на них положиться. Но, многозначительно поднимая палец, любой произвол со стороны полицейских и чиновников будет караться по закону военного времени, то есть смертной казнью. И вы обязаны следить за выполнением закона. Невиновные не должны пострадать. Поймите, кроме вас мне некого назначить на столь ответственную должность, ведь другой чиновник будет следовать поговорке про лес и летящие щепки. Это был подлый прием, но, зная масонскую сущность Мельгунова, мне надо было на нее надавить. В противном случае какой-нибудь излишне ретивый служака просто зальет край кровью, то дело житейское, но ведь надо сначала хорошенько растрясти казну магнатов и ростовщиков, а затем с миром отпустить большую часть людей, дабы никто не выл об уничтожении целых народов. «Я согласен взять на себя такую ответственность, Ваше Величество», наконец ответил генерал. «У меня аж камень с сердца свалился, ведь Алексей Петрович действительно талантливый управленец и выполнит мой приказ, невзирая ни на какие трудности». «Ты уверен?» «Перепроверил несколько раз. Тут дело такое, что ошибаться нельзя», произнес Антон-младший, развалившись в кресле, потягивая отличное вино. Беседа проходила в одной из комнат рядом с моим кабинетом, куда вел черный ход. Вот здесь я приказал доверенным людям подготовить место для тайных встреч, а братик приехал с очень любопытными новостями. «Я отнял у Антона прежнюю жизнь, по сути, сломав ее». Ныне он живет под личиной и даже не одной. Чего это стоило некогда любознательному и восторженному юноше даже думать не хочу. Поэтому брату позволено вести себя без особых церемоний. Да мне так легче, можно хоть на некоторое время снять маску. Кто еще замешан, кроме перечисленных фамилий? Успокоившись, тоже наливаю себе вина и сажусь напротив. В комнате весьма уютно. Потрескивает камин, на полу лежит персидский ковер, а стена завешена различным холодным оружием такое мужское пристанище. Но мне сейчас не до обстановки. Никто. Не скрою, что ответ прозвучал неожиданно. Ты проверил? Антон посмотрел на меня будто на малое дитя, что получилось очень забавно. Ясно. Перепроверил он и не раз. Брат за год заметно вырос в своем деле, чего я не ожидал. Ну и наставники у него отличные. Я потому и тянул с извещением, что все выглядит противоречиво. Несколько слуг подтвердили прошедшие встречи, две из которых удалось подслушать почти полностью. Какие цели преследуют заговорщики, непонятно. На ум приходит только месть, но ведь это глупо. Антон допил вино и потянулся к бутылке. «Мне же вдруг стало не до питья. После получения сведений я обдумывал сложившуюся ситуацию со всех сторон и искал в ней двойное и даже тройное дно. А все может оказаться гораздо проще. Вернее, так и есть». «Будешь привлекать Шишковского или подождешь? Или испытаешь в деле новый отряд Дона Алонса? Мои люди готовы отслеживают каждый шаг заговорщиков», произнес Антон, изрядно разомлев от теплого воздуха, сытного обеда и уже второго бокала вина. «Надо сказать ему, чтобы не увлекался питьем. Хотя должна же быть у человека какая-то отдушина. Не думаю, что во время работы брат позволяет себе много хмельного». «Нет». Есть у меня более любопытная идея. Нельзя складывать все яйца в одну корзину, отвечаю брату, тем более, что времени хватает. Заодно посмотрим, удастся ли нашим опричникам раскопать чего-то в ближайшие полтора месяца. Честно говоря, не ожидал. Было ощущение, что я недооценил заговорщиков, но не настолько же. Когда воски в сопровождении кавалерии должны изображать мой кортеж проследовали к предполагаемому месту засады, я даже особо не переживал. Но раздавшийся минут через 20 взрыв корни изменил мое отношение. Тут еще и пафнуть и охрана потребовали, чтобы я зашел в карету. Спорить глупо, поэтому пришлось сидеть в воске и ждать новостей под какофонию далеких выстрелов. Не вижу смысла паниковать, но я, безусловно, испытывал волнение. Состав заговорщиков и их замыслы нам известны. Меня больше заботят жертвы, так как пороховой мины, которые, скорее всего, заложили заговорщики, никто не ожидал. Да и сама задумка половли подавших на живца весьма авантюрна, ведь вся работа легла не на экспедицию с полицией, а мою личную охрану. Я решил проверить Бабарыкина в настоящем деле, заодно предложив ему заманчивую морковку. Если капитан справится, то он возглавит новую службу, которая возникнет на основе охраны императора. Мы уже начали создавать силовую структуру, прикрыв ее седьмым отделением Еевой канцелярии. Мне нужна личная специальная служба с самыми широкими полномочиями, если кратко. Есть внутренний сыск Шишковского, полицейские силы Деолонца и внешняя разведка, только начавшая формироваться при помощи иностранной коллегии. Поэтому глава моей охраны сразу взялся за дело, соблюдая тайну. Возвращение императора в Санкт-Петербург не было секретом для высшего света. В том числе публика знала, что я терпеть не могу огромный хвост, в который превращается мой выезд. Потому народ рванул в столицу заранее, боясь распутицы. Мне же было необходимо выступить на завершившейся уложенной комиссии. Вот я и ехал в сопровождении сотни кавалергардов, не огромным обозом. Вернее, большая часть вещей тащилась следом, под надзором Шувалова и Трубецкого. А вот сам кортеж был сюрпризом. Верт за сорок до столицы вперед вышел поезд «Обманка». В восках сидели люди Бабарыкина, разбавленные несколькими моими обозниками, как людьми более опытными. Заодно несколько групп егерей, недавно принятых в охрану, должны обложить засаду со всех сторон. Чего там произошло и почему позволили взорвать мину, не знаю. Устав ждать, стучу в дверцу. Она тут же открывается и звероватый пафнуть и тут же докладывает. Кофе будет через две минуты, Ваше Величество, а глазки такие хитрые. От шельма. Зная, что я переживаю, и в эти мгновения предпочитаю бодрящий напиток. Принимаю горячую кружку с небольшой порцией сахара и с удовольствием делаю глоток. Соскакиваю с подножки и обхожу вазок. Хорошо. Сильных морозов уже нет, но снег еще не растаял. Люблю я русский лес. Это какое-то завораживающее зрелище. Пусть краски немного поблекли, но мне нравится. Не успеваю допить кофе, как раздается топот множества всадников. Крепкая рука Камердинера тут же забросила меня в вазок, а охрана зашумела взводимыми курками ружей и пистолетов. Но наши приготовления оказались напрасными. А Бабарыкин хорош. Еще и умеет себя преподнести. Кроме главы моей охраны, с отрядом сопровождения прибыли три коня с закинутыми на них связанными людьми. Капитан спрыгнул с лошади и махнул своим людям. Те быстро сняли пленников и бросили их передо мной будто мешки. Один из пленников оказался раненым и едва понимал, что происходит, а вот двое остальных смотрели на меня с неприкрытой ненавистью. «Антихрист! Убийца! Гореть тебе в аду за все преступления!» Хороший удар сапогом в печени от Бабарыкина прервал вопли заговорщика. Все бы прошло спокойно, но тати оказались сметливее. Они подорвали бочку с порохом, которую везли на крестьянской подводе, только малость поторопились. «Больших жертв удалось избежать, но десяток кавалергардов накрыло, как и первый возок. Поэтому, не зная о засаде, то вы могли погибнуть. Прошу принять мою отставку и позволить отправиться в армию». Капитан вдруг закончил доклад глупой просьбой. «Объявляю благодарность вам лично и всем принявшим участие в поимке преступников. А сегодняшний конфуз должен стать уроком, который вы выучите, дабы предотвратить ошибки в будущем», спокойно отвечаю главе, глядя на пленных. Ну, я думал, вдруг залепетал капитан. «Майор, вы меня поняли?» «Так точно!» — гаркнул радостный офицер. «Пока позаботьтесь о раненых, благо мы заранее подготовились и тащим за собой сразу пятерых докторов. Эту падаль уберите с глаз моих и охраняйте хорошенько. Нам их еще судить». Киваю на пленных и возвращаюсь в вазок. Заговор, раскрытый Антоном, был прост. Вернувшийся после обучения в Саксонии Владимир Орлов вдруг обнаружил, что привычного мира, выстроенного вокруг младшего представителя беспокойного семейства, более нет. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации и даже ходатайствовать об освобождении Ивана, молодой человек возомнил себя мстителем. И надо заметить, что у него могло получиться. Ему помогло, что в столице почти не осталось людей экспедиции, так как следить там просто не за кем. Не повезло заговорщикам со слугами. Вернее, с целой сетью, раскинутой братиком среди столичных дворцов, чьи хозяева часто не воспринимали свою дворню всерьез. Это они делали зря, что показали сегодняшние события. Двумя другими фигурантами заговора являлись Алексей Разумовский и Сергей Бредихин. Первого тоже обуревала ненависть, ведь некогда влиятельный род мною полностью разгромлен и разорен. Ну и казнь отца мне, конечно, не простили. Второй преступник являлся участником заговора против Петра Федоровича. За предательство капитан Преображенцев получил камер Юнкера и мечтал о блистательной карьере при дворе Екатерины. Только к власти пришел другой монарх, разбивший все надежды гвардейца. К тому же он промотал полученный за мятеж деньги, став банкротом. Вот эта троица и вознамерилась отомстить, попросту убив меня. Правда, Бредихин надеялся договориться с кем-то из вельмошей и возвести на трон моего брата Петра. Заговорщики видели в нем более приемлемого кандидата. А Катю с сыном негодяи решили сослать в ссылку. Мол, таким образом они хотели поиздеваться и показать, что нельзя идти поперек судьбы, намекая на мое неожиданное воцарение. Когда я слушал доклад Шишковского, проводившего расследование, то с трудом не удержался, чтобы не приказать посадить ублюдков на кол прямо на плацу Петропавловской крепости. Но я сдержался. Ведь они все это делают от безысходности. С учетом нападения я еще сильнее прижму аристократию, и она побоится пикнуть в ближайшие года два-три. Понятно, что далее появятся очередные недовольные, только я стану еще сильнее, и в следующий раз прежних ошибок не будет. Пощады от меня лучше не ждать.